Глава семнадцатая Я постучался и дождался, когда Тина пригласит меня в кабинет. Увидев мое лицо, она сразу догадалась. Получилось. Да, довольно кивнул я. На этот раз что-то новое. Вот. Я вынул из кармана коробочку и положил на стол перед Тиной. Она нетерпеливо открыла ее, не увидела светло-голубой шарик. «Этот артефакт может создавать карманное измерение, но я не уверен, как именно он работает». «При его создании использовался камень души?» — уточнила Тина. «Да». «Хорошо». Тина закрыла коробочку и улыбнулась мне. «Ты молодец. Я передам ректору». «Спасибо». Я попрощался с ней и вышел. «Лимон готов приступить к созданию камней воскрешения», — сказала Мия, сидя у меня на плече. Я кивнул. «После лекции отправлю ему несколько камней душ». На занятии все студенты обсуждали мое утреннее видео. «Как фокусник это сделал?» — удивлялась одна девушка. «Мой отец работает во дворце совета. Там стоит такая защита, что даже муха не пролетит». А если верить видеозаписи, он просто вошел в комнату, и его рука прошла сквозь витрину. А ведь это очень ценное сокровище. Его создал архимаг. Последние слова девушки меня заинтересовали. С помощью своей метки я забрал всю витрину с посохом. Раз витрина такая ценная, значит, ее можно продать или использовать для чего-нибудь. «Судя по ролику, он как будто призрачный», — сказал парень, который сидел лениво облокотившись о спинку стула. «Уже не первую неделю уходят слухи, что в стране орудуют вор с очень мощной скрывающей способностью. Я сперва думал, что фокусник он и есть. Но ночью был ограблен клан Маргун, и почерк указывает на этого неизвестного скрытника». «Мне кажется, дело в браслетах Дара», — недовольно сказала другая девушка. «Их всех надо поставить на учет, а за владельцами и пристально следить». «Тебе чем-то не угодили владельцы браслетов?» — угрожающий подал голос тучный парень. Говорившая девушка посмотрела на него и боязливо поежилась. Она хотела ответить, но в этот момент вошел преподаватель, и все споры утихли. Я с интересом посмотрел на грузного парня, который с важным видом достал планшет. Это Вадим котлибудский из клана ТОП-14. Его отец из владельцев браслетов, пояснила Мия. Этот Вадим весьма свирепый тип. Другие студенты его побаиваются. После лекции я пошел на полигон. Там я вынул чемодан и открыл его. У меня осталось всего шесть камней душ. Пробормотал я. «Три надо отложить для артефактов Академиума. Еще двенадцать нужно для камней Воскрешения. Один для камня Сути Артефактурики. Еще мне нужен камень Метки Лилит. Не хватает. Я нахмурился. Где мне взять еще камней душ? «Болгаков не писал?» — спросил я. «Нет». Он сейчас очень занят, тайно превращает магистров в архимагов. Хотя, честно говоря, их пока можно назвать только псевдоархимагами. Как там Лиана? Она готовится к своим похоронам. Уже встретилась с гранд и получила его одобрение. Потихоньку знакомится с кланом, Мехи хикнула. Вряд ли она сейчас может достать камень души. — Ладно, ты предупредила Рому, Лилит и Лимона. — Да, они готовы. С болью в сердце я начал отправлять камни душ. Роме и Лилит по одному, на Лимону шесть штук. Пусть пока их в камни воскрешения превратит, остальное позже отправлю. Вместе с камнями душ я отправил эликсиры духовного восстановления, чтобы ребята исцелились после болезненной процедуры. «Валентин украл два камня душ», — припомнил я. «Он уже начал делать камни невидимости?» «Да, оба готовы, но он пока отсыпается». Я поморщился и задумался над тем, где мне взять еще камней. Булгаковы явно исчерпали свои запасы, но ведь есть и другие кланы. «Лиана знает, где блоки хранят камни душ?» — спросил я. Нет, но, скорее всего, он в каком-то пространственном артефакте. Сильнейшие кланы именно там хранят основные ценности, а сам пространственный артефакт под присмотром Гранд Мага. Я поразмышлял еще некоторое время и осторожно спросил. Есть еще злодейские кланы из топ-50. Мия лукаво посмотрела на меня и уточнила. Насколько злодейские? Как? Клан Маргун? Ага. Таких вроде нет. Если есть, то они прячутся и не мелькают в СМИ. Я неловко кашлянул. А чуть менее злодейские. Мия тихо захихикала и сделала вид, что задумалась. Клан Литке, который в ТОП-35 имеет не очень хорошую репутацию. Знакомая фамилия нахмурился я сенатор марк литке был первым в списке клиентов графини кроме него еще пятеро членов клана пользовались ее услугами причем они все те еще извращенцы жестокие и злые люди благодаря связям клана они отделались тем что потеряли свои должности но все остались на свободе о я воодушевился «Какие злодеи!» Мия прикрыла мордочку лапкой и захихикала. «Надо их наказать», — уверенно кивнул я. «Срочно! Пусть Валентин сегодня же ночью отправится их грабить. Мне нужны камни душ. В награду пусть и себе что-нибудь заберет. Заодно и все прелести пространственного кольца испытает. На время задания ему передам». «Хорошо, я передам». Продолжая посмеиваться, сказала Мия. Закончив разбираться с проблемой нехватки ресурсов, я подумал о клане Маргун. План был приведен в действие, когда я отправил лимону камни душ. Скоро мне предстоит массово исцелить зомби. Нужно тщательно подготовиться, чтобы исключить все несчастные случаи. «Можешь отправить Булгакову сведения о лаборатории Маргунов?» спросил я. «Да, сейчас», — кивнула Мия. «Также напиши ему про мои опасения, что Беляевых слишком быстро поразил вирус, это подозрительно». «Хорошо». Погладив Мию, я приступил к тренировке. Через час мне впервые удалось не только правильно нарисовать чару сферы тьмы, но и активировать ее. Из моего тела вырвался черный туман. Настолько плотный, что через него невозможно было что-то увидеть. Он окружил меня идеальной сферой радиусом три метра. Внутри этого тумана не было других элементов, кроме тьмы. Я мог управлять им силой мысли. Любой, кто окажется внутри тумана, будет тут же поглощенным. Туман заберется ему в уши, рот и нос. Он полностью разъест внутренности человека и уничтожит его разум и отменил чару. На полу остался черный круг, который очерчивал границы сферы. Неплохо, кивнул я. Но три метра маловато. Для магистров максимум девять метров, сказала Мия. Архимаги могут расширить свои сферы до 90 метров, а гранд-маги до девяти километров. Кстати, сфера больше подходит тем магам, кто умеет летать. Она охватывает все пространство вокруг мага, в том числе и нижнюю область. А вот домен удобен для тех, кто сражается на земле. Он больше похож на приплюснутый купол, чем на сферу. За счет потери нижней области и уменьшения верхней увеличиваются остальные. Понял, спасибо. Про это на лекциях для старших курсов рассказывают. Я вновь задумался над тем, чтобы попробовать получить разрешение на посещение лекции старшекурсников. В следующий раз, когда принесу артефакт Тини, спрошу про это. — Ты создал сферу тьмы. Что будешь делать дальше? — спросила Мия. — Попробую сплавить две чары Грандмастера, — решил я. — Хочу стать полноправным магистром. Если на ранге Грандмастера существует три способа прорыва, то у магистров лишь два — увеличение ядра до девятой ступени и слияние двух чар ранга Грандмастера. «Раскроешь свой секрет?» — удивилась Мия. «Да», — кивнул я, — «надо снова заявить о себе». Если я официально стану магистром, а значит и графом, совет десяти воспользуется этим и растрезвонит по всей стране о моем достижении. Особенно если я вновь создам какой-нибудь полезный артефакт, который поможет в войне против зомби. Следующие полчаса я пытался скрестить разные чары пространства и тьмы, пытаясь выбрать наилучшее сочетание. В итоге я решил соединить искажение реальности и теневой шок. «В результате должен получиться мощный удар по области, который будет атаковать как тело, так и разум», задумчиво сказала Мия, когда я поделился с ней своими планами. «Да», — кивнул я. «Совсем скоро кусок астрала в моем разуме достигнет достаточного размера, чтобы я мог использовать одновременно две чары». Тогда тренировки станут проще. Скажи, Лилит, пусть поищет для меня подходящее место для астральной комы. Все-таки решился. Да, уже пора, улыбнулся я. Незачем тянуть. Хорошо, я передам. Скоро новое занятие. Пойдешь? Да. Через десять минут я закончил с тренировкой и пошел на практику по элементу тьмы. Там люди продолжали обсуждать ролик фокусника. Дворец Совета скрыл видео со своего сайта, но сделал это слишком поздно. Все в сети уже знали о том, что фокусник украл первую копию посоха и оставил клеймо на второй. У людей возник резонный вопрос. «Где же тогда настоящий артефакт первого мага?» Совет десяти пока не выступал ни с каким заявлением, но было очевидно, что проделки фокусника вызвали у них немало головной боли. Я слушал обсуждение студента и улыбался краем губ. Иногда кто-то осторожно спрашивал у меня мнение, а я отвечал, разумеется, осуждая вероломного фокусника. После практики я вернулся на полигон. Там Мия сказала... Валентин проснулся. Я передала ему новое задание. Он ждет тебя, чтобы отдать камни невидимости и забрать пространственное кольцо. Хорошо, сейчас. Я достал из чемодана кольцо и эликсир духовного восстановления, сел на стул и активировал астральные врата. Через несколько секунд у меня в ладони поблескивали два камня невидимости. Рома смог воссоздать рецепт стального оберега. Сейчас он изучает духовную свечу. Отлично. Лилит нашла тебе подходящий тренировочный зал. Там можно зарезервировать комнату для тренировки магистра и приходить туда, когда душа пожелает. При этом никто не будет ничего спрашивать. Можно хоть в маске приходить. Достаточно только показать карточку. Еще лучше. Одобрительно кивнул я. Когда я смогу туда пойти? Завтра. Я продолжил свои тренировки. Поток от заметно снизился, люди устали обсуждать фокусника. Ядро остановилось на 28% роста. Неужели мне придется использовать такой козырь, как кража статуи первого мага, лишь до доведения ядра до пика? Или лучше оставить этот апофеоз на потом? Закончив с тренировкой, я рассказал о своих мыслях Мие. «Можно отложить апофеоз фокусника, чтобы с его помощью позже пробиться на двенадцатую ступень. Но тогда тебе нужно срочно увеличить ядро, чтобы во время исцеления зомби оно переступило на одиннадцатую ступень. То есть тебе нужен новый апофеоз, причем достаточно сильный». Мия запрыгнула мне на плечо и заглянула в глаза. «Ладно», — поморщился я. «Пока фокусник на слуху, лучше продолжать. Сегодня выложим видео, где я расскажу о своей новой цели». Мия с одобрением кивнула. Столица. Бизнес-центр «Луч». Князь хмуро изучал информацию, которую ему прислали хранители. Его поставил в тупик их вопрос о зомби-вирусе. Князь ничего не знал о том, что именно произошло с Беляевыми. До этого момента его интересы не сталкивались с этим кланом и их прошлым. Чуть подумал, князь решил посетить своего дядю, бывшего главу клана. Инцидент с Беляевыми произошел во времена его лидерства. Роман Булгаков заранее предупредил о своем прибытии, но он поднялся на крышу небоскреба и оттуда на вертолете полетел в земли клана. Квартал Булгаковых находился в пригороде столицы и занимал огромную территорию. Его покрывала густая растительность, множество вилл и усади радовали глаз своей изысканной архитектурой. Вся земля клана была хорошо защищена артефактами, и патрулировалась магами, среди которых даже встречались магистры. По прилете князь поехал в особняк своего дяди, где его встретили со всем радушием. Владислав Булгаков, высокий лысый мужчина с короткой бородкой, был очень вежлив и учтив со своим племянником. Роман мысленно усмехался от поведения дяди. Раньше тот был очень высокомерным и редко шел на контакт. Все изменилось после появления в руках романная эликсира развития ядра». Владислав так и не смог стать гранд-магом и получить статус старого князя. Он оставался архимагом и не мог ничего с этим поделать. Эликсиры вселили в него надежду. Если можно с их помощью стать архимагом, то вдруг реально и более высокое повышение. Именно поэтому он и вел себя так радушно. Садись, Рома, садись, с улыбкой приглашал он. Что будешь пить? Мне тут недавно в руки попал виски столетней выдержки. Айсла? С интересом спросил роман, увидев бутылку в руках Владислава. Она, ярко улыбнулся Архимак, распечатывая бутылку. Владиславу хотелось плакать, он больше двадцати лет хранил эту бутылку. Выделил несколько минут на дежурную болтовню, ни о чем Роман наконец перешел к делу. «Дядя, ты помнишь инцидент с Беляевыми? Что с ними случилось?» Владислав напрягся, услышал вопрос Романа. Улыбка медленно сошла с его лица, но он нахмурился и напряженно спросил. «Зачем ты спрашиваешь?» «Ты же знаешь, что я работаю с хранителями. Они планируют собрать зараженных и массово исцелить их. Я согласился стать организатором и теперь собираю всю информацию, которая может помочь или помешать процессу». Владислав еще сильнее нахмурился. Роман не стал больше ничего говорить, молча ожидая ответа. «Беляевым», — медленно произнес бывший глава клана. «Помню их. Тот инцидент...» «Он был очень странным. Мы расследовали его, но не смогли найти причину, по которой члены клана так быстро стали зомби. Сейчас мне кажется, что во всем виноваты кавки». Но тогда мы не знали об их предательстве и выдвигали самые разные теории. В итоге мы сошлись на том, что это была диверсия со стороны зомби. Владислав замолчал, продолжая хмуриться. Дело довольно быстро замяли. Хотя с того инцидента прошло уже больше тридцати лет, я до сих пор помню, как мне было не по себе». Каждый день я ждал вестей о том, что какой-то другой клан переживет ту же катастрофу. «Насколько я знаю, Беляевы исследовали зомби-вирус», — напомнил Роман. «Ты немало откопал», — усмехнулся Владислав. «Да, после этого мы от имени Совета организовали отдельную научную лабораторию по исследованию зомби-вируса». Все другие лаборатории в стране, которые занимались тем же, мы прикрыли, чтобы трагедия не повторилась. Нашли что-нибудь? Заинтересовался князь. Он не слышал о тайной лаборатории. Нет. Покачал головой Владислав. Десять лет назад лабораторию закрыли. Знаешь, сейчас, оглядываясь назад, Владислав погрузился в свои мысли и медленно кивнул. Мне кажется, в том инциденте с Беляевыми Кавки были подозрительно активны. Закрытие лаборатории, скорее всего, тоже их дело. Это они поднимали вопрос о нецелесообразном расходовании бюджета. Они что-то пытались скрыть? Роман сразу стал серьезнее. Ты сможешь вспомнить? У меня есть таблетка памяти. С собой? Удивился Владислав. «Да, в моем пространственном браслете», — улыбнулся Роман. «Не стоит зря занимать место браслета», — посоветовал Владислав. «Его и так немного, лучше носить в нем самое важное». Роман улыбнулся и не ответил. На самом деле он хранил таблетку памяти в пространственном кольце. С этим чудесным артефактом ему хотелось отказаться от тяжелого и неудобного браслета но для маскировки приходилось носить его. «Я приму таблетку памяти», — серьезно кивнул Владислав. Этот препарат имел несколько неприятных побочных эффектов. Недельная мигрень, тошнота, слабость. Но Владислав прекрасно понимал всю важность ситуации, поэтому был готов к последствиям. Приняв таблетку памяти, Владислав провел несколько минут в медитации. Затем он открыл глаза и мрачно посмотрел на племянника. Все так. Кавки настаивали, что катастрофа Беляевых — это диверсия зомби. Они же были против создания лаборатории по изучению зомби-вируса. Когда лаборатория была создана, с ней постоянно были проблемы. То ученые пропадали с деньгами, то происходили взрывы. По зомби сбегали и кусали работников. За этим тоже могут стоять кавки. Позже именно они были инициаторами закрытия лаборатории. Владислав замолчал, Роман тоже не говорил. Оба архимага мрачно смотрели друг на друга и чувствовали потаенный страх. «Что же пытался скрыть клан Кавка?»